Этим он и занялся, как только Гасым отправился на разведку, предварительно съев целую миску жирного плова, который вместе с множеством всякой другой снеди ждал хозяина на столе, словно здесь потрудилась скатерть-самобранка. Безвестные просители добросовестно исполнили роль сиделок при массе. Пошушукались с хозяином, поклонились, ушли. Пока Гасым ел, а это продолжалось долго, к нему все время заглядывали еще какие-то посетители. Фандорин постоянно слышал чьи-то голоса. Но Эраст Петрович сидел возле своего бедного неподвижного друга и читал газеты. На первых страницах были местные новости. К забастовке присоединились еще тысячи рабочих. Нефть опять подорожала. Погреба завезли волжский лед по 25 копеек за пут, оптовым покупателям скидка. Это ладно. Весть из вены. Австрийские власти установили, что нити заговора, жертвой которого пал наследник престола, тянутся в Белград, и к покушению причастны крупные чины сербской тайной полиции. Но это маловероятно, должно быть газетная утка. Завтра или послезавтра наверняка появится опровержение. То, ради чего Фандорин накупил газет, нашлось в бакинском листке, только что отпечатанном, еще пахнувшим типографской краской. Прямо на первой полосе. Трагедия великой актрисы. Вчера вечером по дороге с банкета, устроенного достопочтенным М.К. Арташесовым в честь несравненной Клары Лунной, супруг драгоценной гости нашего города, господин Фандорин подвергся нападению разбойников. В Черном городе близ Монташевских промыслов обнаружен перевернутый из решеченной пулями автомобиль. На земле пятна крови. Муж госпожи Лунной и его камердинер исчезли. «Вне всякого сомнения, тела утоплены в одном из многочисленных нефтяных колодцев. Я лишилась смысла всей моей жизни, призналась нашему корреспонденту несчастная вдова, обливаясь слезами. Сердце мое разбито. Теперь в моей жизни останется только искусство». Господин Фандорин прибыл в Баку лишь накануне. Он был отставным чиновником Министерства внутренних дел и одним из столпов московского общества. Полиция обещает сделать все возможное, чтобы найти останки жертв ужасного нападения и предать их христианскому погребению. Здесь же была фотография. Скорбящая Клара заламывает руки. За ее спиной плачущий Симон и сострадающий Леонард. В ранней юности Раст Петрович, как многие, иногда воображал собственные похороны. Трогательные речи над крышкой гроба, рыдающую толпу и прочее. Горше всех в этих мечтах рыдала некая прекрасная персона, невеста или вдова, и даже порывалась за колодца стилетом. Вот давняя фантазия и осуществилась. Вдова рыдала, притом весьма изящно. Говорила, что лишилась смысла жизни. Правда, рядом уже маячил будущий утешитель. Но это в сущности так естественно. Что ж, прочность нелегального положения гарантирована. Теперь, когда враг успокоился можно как следует подготовить ответный удар. Эраст Петрович положил перед собой бумагу, приготовился писать ники. С разделом «Клинок» лучше было дождаться возвращения Гасыма. Зато созрела идея для Иния. «Человек, путь которого полон опасностей, должен жить без любви. И дело здесь не в том, чтобы оберегать свою душу от лишних ран. Вовсе нет». Тот, кто не решается любить из трусости или самолюбия, достоин презрения. Дело в ином. Нельзя допускать, чтобы тебя полюбил кто-то другой. Потому что человек, чья карма окутана грозовыми тучами, вряд ли доживет до мирной кончины. Он погибнет. И та, кто отдала ему свою душу, останется на свете одна. Какой бы героической ни была твоя смерть, ты все равно окажешься предателем причем придашь самое дорогое существо на свете. Вывод очевиден. Никого не пускай в свое сердце, и тем более не вторгайся в чужое. Тогда, если ты погибнешь, никто не будет сражен или даже просто ранен горем. Ты уйдешь легко и беспечально, как уходит за горизонт облако». Сладковатый дым щекотал ноздри задумавшегося Фандорина. Масса шевельнулся на своем ложе. «Очнулся?» Нет, просто вздохнул. На губах появилась полуулыбка. Сколько же продлится это забытье? По крайней мере, не стонет. Значит, ему не больно. Во дворе завопили играющие мальчишки, и Рас Петрович встал прикрыть окно. Так, теперь дерево. Что бы такое полезное записать? Да вот хоть тюркские слова, которые слышал сегодня на улице и постарался запомнить, пригодятся. Салам алейкум, махтарем джанаб. «Вежливое приветствие». «Аллах ви Версин» — тоже что-то благожелательное. «Аллах Сизден Разе Олсун» — что-то вроде «премного благодарен» или «храни вас Боже». «Сигдир» — судя по интонации, я с вами не согласен, или «спасибо не стоит». Теперь, после тревожной минувшей ночи и в ожидании следующей, которая тоже вряд ли будет спокойной, следовало поспать. Искусство расслабляться и мгновенно засыпать Фандорин научился ещё в ранней молодости. 20 минут гармоничного сна освежают мозг и тело эффективнее, чем несколько часов сна неправильного, например, такого, как вчерашний. Ирас Петрович лёг на ковёр около кашмы, чтобы опиумный дым не попадал в лёгкие, вытянулся в позе убитый самурай на поле сакигахара, вздохнул четыре раза глубоко и четыре раза очень глубоко уснул. Гармоничный сон проходит без сновидений. Он глубок, но прозрачен, словно омут в горном ручье с идеально чистой водой. Подобно серебристой рыбке, сознание чуть пошевеливает плавниками у самого дна и моментально выныривает, если по поверхности пробежала малейшая рябь. Всякий раз, когда раненый издавал какой-нибудь звук или просто шевелился, Фандорин приподнимался, проверял, всё ли в порядке, и снова опускался на пол, засыпал. Трижды в комнату заглядывали какие-то люди. Раз Петрович садился, едва лишь в коридоре раздавались шаги. Люди были незнакомые: один в драной дахе и плоской войлочной шапочке, другой по виду рабочий, третий похож на зажиточного торговца. Все с поклоном спрашивали что-то, причём в вопросе непременно звучало карагасы мага. И Петрович молча качал головой, и всякий раз человек, ещё раз поклонившись, удалялся. Просителей к знаменитому Гочи ходило не меньше, чем к губернатору. Когда в окно стали светить косые лучи солнца, начавшего клониться к закату, Фандорин окончательно проснулся. Поупражнялся в бесшумной ходьбе. Ему удалось пройти по темному коридору мимо очередного ходака, так, что тот не заметил. Все-таки странно, как это Гасым может жить, будто в проходном дворе. Таскаются все, кому не лень. На Востоке какие-то совсем иные представления о приватности. Потом Ирас Петрович подкрепился остатками обильной трапезы. Сидел в папахе, как было велено, хотя заходящее солнце изрядно натопило комнату. Как ни парадоксально, в головном уборе голому черепу было не так жарко. Очевидно, термоизоляция. А когда Фондорин уже не знал, чем себя занять и стал выкладывать из рисинок на блюде иероглиф «Выдержка», Громко хлопнула дверь, под тяжелыми шагами закряхтели половицей, и в столовую вошел Гасым. «Уф!» — сказал он, вытирая рукавом потное лицо. Шарка, Кушаешь, да? Тоже хочу!» Он повернулся, проорал что-то в сторону окна, сел, обмахиваясь попахой. «Узнал что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Раст Петрович. «Все узнал! Так говори скорее, не томи!» Гочи поднял палец и зрек. «Скорей только шайтан бегает!» «Все хорошее медленно ходит». В комнату семеня вошла старуха с тяжелым подносом, на котором дымилось мясо, и горой лежали лепешки. Поставила на стол и сразу исчезла. Схватив одной рукой чурек, другой куз баранины, Гасым одновременно сунул в рот и то, и другое. «Ты знаешь, где однорукий? Ты его нашел?» Гасым кивнул, сосредоточенно работая челюстями. «Где он? Д Далеко? Недалеко, в шубаны!» На бывшей даче Терокопов, которой два миллион пудов, Терокоп в свой дач хачатур дарил. Как подарил? Удивился Фандорин. Анархисту свою дачу? Как так? Пришлось ждать, пока Гочи прожует следующую порцию мяса и хлеба. Очень просто сказал: живи хачатур, дорогой, мой дач твой дача. У Терокопов в морде океаны большой дачи есть, а этот маленький. Теракопов туда после театр, после казино ездила. Возила!» Очень четко выговорил Гасым грубое русское слово, которым обозначают женщин нескромного поведения. И Петрович все не мог взять в толк. Они что, с одноруким друзья? «Зачем друзья?» Хачатуру Терокопов сын взял. Сказал, «Хочешь сын назад? Подарок давай, а то жить негде». Терокопов сказал, «Большой дач не бери, маленький возьми». Хачатур взял. Шубаны от Баку близко, хорошо. Погоди, я не понимаю. Если известно, что банда анархистов захватила дачу нефтепромышленника, почему полиция их не арестует? Теперь не понял уже Гасын. Зачем арестуют? Терракопов полиция не просила, деньги не давала. Чтобы банда Хачатур брать, надо полиция очень много деньги давать. Полиция не дурак бесплатно Хачатур ловить. У Хачатуры его люди маузеры, а еще там лев гоч поправился львы два зубы вот такой он разинул рот обнажив крупные белые зубы